Итак, вы желаете, чтобы я обещал вам пощадить вашу жизнь? Да, да, впрочем, вы можете обещать, а потом скажете, чтобы подразумевали при этом вечную жизнь, прибавил он вдруг. Очень может быть, ибо что такое жизнь? Насмешка, намек на нечто лучшее. Действительно только та жизнь, которая ждет нас за гробом, если, конечно, она есть. Нет, нет, вы, вы должны пощадить мою здешнюю жизнь. Извольте, достопочтенный отец. Но, как разъясняли в подобных случаях святые отцы, я не вправе обещать то, что от меня не зависит. Я, конечно, могу дать вам обещание, но оно не обязательно для меня. Жизнь и смерть в руках Господних. Если ему угодно, вы умрете через меня. Ну, разве я виноват в этом? А если ему это не угодно, то какой вред я могу вам причинить? Он протер глаза. Человечество многим обязано Николаю Эмерику и последующим инквизиторам. Им удалось осветить дело с новой точки зрения. Итак, я могу дать вам это обещание, достопочтенный отец. И даже с большим удовольствием монах затрясся. Было чрезвычайно забавно наблюдать за игрой его лица. Он был уже не в силах скрывать то, что чувствовал. обещание это, конечно, ни в чем не может мне помешать», — начал я опять. «У меня еще будет возможность замучить вас на пытке. В уме, разумеется, я поставлю известный предел пыткам». Но если вы умрете раньше, то в этом не я буду виноват. В таком случае я не стану писать дальше, — сказал монах, помолчав. Нет, нет, нет, писать вы будете. И без всяких моих обещаний. Иначе я прикажу пытать вас до тех пор, пока вам самому не захочется писать. Уезжая из Испании, я имел случай познакомиться с новыми приемами, которые применяются к упорным еретикам. Они очень скоро приводят их в разум. Судорога прошла по его лицу. Он сел к столу и взял перо. «Диктуйте!» произнес он сдавленным голосом. «Ой, отлично, отлично. Что это, достопочтенный отец, у вас дрожат руки? Не обращайте на это внимания. Когда делаешь такого рода признание, то это даже хорошо, производит больше впечатления. Долгое время, — начал я диктовать, — эти мысли терзали мой ум. Трудно удержаться, чтобы не проговориться о том, что лежит на душе. Однако же во время моего разговора с Приором у меня вырвались слова, которые я хотел бы взять назад. Но было уже поздно. Приор взглянул на меня как-то подозрительно. На следующий день... У меня пропала брошюра, в которой излагались некоторые новые учения. Мне стало ясно, что времени терять нечего, и, подкараулив Приора в церкви, я убил его. Он молился в церкви каждый день в определенный час, когда в ней никого не было. Чтобы отвлечь подозрение от себя, я открыл раку Богородицы и ограбил ее взяв все ее сокровища. Потом я пытался вернуть их. Монахи и народ сочли бы это за чудо, но не представлялось подходящего случая. Я был напуган, потому что с этими сокровищами стало твориться что-то неладное. Я не верю в сверхъестественную силу, но всякий раз, как я хотел сжечь их, или выбросить их, мою руку останавливала какая-то сила. Таким образом, я вынужден был носить их все время с собой, лишь изредка пряча их в одно потайное место. В настоящее время они находятся под алтарем в Часовне Богородицы в нашем монастыре. Монах вдруг вскочил и впился в меня взглядом. «Откуда вы это знаете?» — спросил он. Я улыбнулся. «Раньше я этого не знал, а теперь знаю». «Если бы он мог убить меня взглядом, он сделал бы это с наслаждением». «Из вас вышел бы превосходный инквизитор», — сказал он сквозь зубы. Могу поручиться, что я справился бы с этим делом как следует. Но у меня нет к этому призвания. Ну, а теперь закончим наши признания. С того времени я вел жизнь, о которой мне противно вспоминать и писать. Я мучился опасениями и плотскими желаниями но не находил в себе силы порвать со всем этим и начать новую жизнь. Я не могу вести жизнь бродяги и отказаться от власти над людьми. Но иногда прошлое восстает передо мной, темное и страшное, и я дрожу при виде представляющихся мне призраков. Тени моих жертв являются ко мне по ночам, и вопиют «покайся, покайся, но что толку кается человеку?» И Богородица являлась мне, приказывая вернуть ее сокровища. Это, вероятно, была галлюцинация, но все это очень страшно. Да простит меня Господь Бог. Все это я написал в припадке отчаяния 20 июля 1572 года. Брат, Дарнардо Балестер. «Ну, «Вот так будет хорошо», — сказал я. «Если это покаяние получит огласку, то вы прославитесь как человек, еще не потерявший окончательно совесть. Если вас сожгут, то сожгут торжественно, как настоящего еретика. Теперь остается только послать Диего отыскивать похищенные сокровища. Когда они будут в наших руках, вы отошлете их в Антверпен на хранение к ювелиру Деврису и прикажете ему не выдавать их никому, даже вам самому, если вы явитесь, без подписанного мною удостоверения. Вам лучше написать письмо Деврису теперь же, чтобы совсем покончить с этим делом. «Благодарю вас», — добавил я, когда письмо было готово. «А теперь слушайте». Пока вы не будете выходить из роли кающегося грешника, вы будете в безопасности. Но как только я услышу о каких-либо интригах с вашей стороны против меня, а я, конечно, об этом услышу, я немедленно отошлю эту бумагу к кому следует. Приор церкви святого Фермена. Насколько я помню, происходил из хорошей семьи один из его братьев, кардинал. Затем я вас больше не задерживаю. Уже поздно, и вы, вероятно, устали. Доминиканец тяжело поднялся, опираясь на стол. Дон Хаим де Торквер, медленно заговорил он уверены, что во всю жизнь я не забуду этих часов. Вы просили меня прибавить вам проклятие. Хорошо. Вы осилили меня ложью. Пусть же и вы погибнете от лжи. Да падет это проклятие на вашу собственную голову», — строго возразил я. «Но во всяком случае помните, достопочтенный отец, помните все и не забывайте ничего. Я боюсь, впрочем, что вы не исполните этого и будете раскаиваться и снова грешить, и так до скончания жизни. Спокойной ночи! Было уже поздно, когда я вернулся к себе домой. Но спать мне совершенно не хотелось. Мне нужно было отправить мои бумаги рано утром. Писать надо было о многом, не об одном отце Бернарду. Ведь в конце концов, меня послали сюда вовсе не для того, чтобы спасать красавец от костра и прибираться с инквизитором, а для того, чтобы охранять эту пограничную крепость благо пламя восстания еще не совсем погасло, и обеспечить безопасность транспортов, которые шли вверх по Рейну навстречу армии герцога Альбы. По этому вопросу передо мной на столе уже лежал рапорт Дона Руица, и мне оставалось только переписать его в своем донесении. Остальное нужно было обдумать хорошенько, ибо все зависело от того, В каком освещении дело будет представлено в Брюсселе и Мадриде? Я не мог сообщить им, что я нашел весь город готовым к восстанию. Этого герцог никогда не простил бы мне. Наоборот, я старательно отмечал, что не встретил ни одного проступка, не слышал ни одного слова против короля. Я указал также что действия инквизитора совершенно не соответствуют приказаниям герцога, который запретил ему возбуждать процессы до моего прибытия, что процессы, которые он затевал, производили крайне невыгодное впечатление, так как были направлены всегда против богатых еретиков, и что, по моему мнению, монах этот заслуживает того, чтобы его хорошенько проучить. Далее я писал, что ввиду жалоб поступивших на отца Бернардо, вполне основательных и проверенных, я счел за лучшее ознаменовать начало моего управления актом справедливости и милосердия, и что, решившись вести себя таким образом, я не мог остаться равнодушным, когда монах вздумал высказывать открытые непослушания представителю короля и делать по-своему. Таково было мое донесение герцогу Альби. В бумаге главному инквизитору Я не так распространялся об этом происшествии, но зато прямо указывал на непригодность инквизитора для исполнения его обязанностей. В отдельный конверт, который как будто шел не от меня, я вложил исповедь монаха. Затем я сообщал главному инквизитору о Бригитте Дон и Анне ван Линден. В конце я сделал приписку о том, как приветствовал народ короля Филиппа. «Что же им было еще желать?» Однако утром я отправил эти бумаги с чувством полной неуверенности. Я не боюсь герцога Альбы. В душе он может считать меня дураком, но наружно он должен поддерживать в моем лице авторитет власти. Не боюсь я и главного инквизитора отца Михаила де Бал, человека просвещенного, который сам подвергся когда-то обвинению в Ересе. И должен был клятвенно отказаться от своего мнения. Он не фанатик. И первый будет рад тому, что отца Балистера уберут с его поста. Я боялся только одного человека. Спокойного, с землистым лицом. Он отсюда за тысячу верст. И зовут его король Филипп. Сидя в своей комнате, Он молча управляет половиной мира. Он не забывает и не прощает преступлений против церкви. Разве он не сказал, что если бы его собственный сын был уличен в ереси, то он собственными руками принес бы дров, чтобы сжечь его? Я дважды рвал и переписывал мое письмо, к одному из своих друзей, пользовавшихся влиянием при дворе. Но как бы там ни было, дело сделано, и его не переделаешь. Да я и не хотел бы его переделывать. Прошла уже добрая часть ночи, когда отправились мои курьеры, и стук копытых лошадей замер в ночной тиши. Я подошел к окну, И хотел посмотреть, как они будут отправляться, но можно было видеть недалеко. Густой туман заволакивал все. Я немного постоял у окна. Внизу и вокруг меня все в городе спало, не опасаясь за завтрашний день, насколько в Голландии можно не опасаться в нынешние времена. На тревожный вопрос который этим летом встал перед всеми голландскими городами и встанет затем перед теми, кто преградит дорогу армии герцога на вопрос о покорности или бунте, на этот вопрос сегодня здесь был дан ответ. Я легко могу себе представить, как тревожно поднялся он в эти последние дни, предшествовавшие моему приезду и как с каждым часом он становился все настойчивее и настойчивее. Можно было слышать, как об этом громко говорили в тавернах, куда собирались люди, чтобы подчеркнуть мужество в стакане вина. О нем говорили и в каждом доме, не так громко, но зато более серьезно. Об этом же говорили шепотом, закрыв двери, и в городском совете. Об этом же молча, но раздраженно думал каждый про себя. Многие старались заглушить свой голос, но это не удавалось. Всю ночь этот вопрос лез в голову любому мужу и жене. Они не могли спать, но молчали, не желая признаться друг другу. В каждом доме шли раздоры. Ибо в одной половине дома спали те, кто дрожал от страха и хотел бы, во что бы то ни стало, спокойствия, а в другой те, то был готов скорее встретить смерть, чем отказаться от своего Бога. Одни боялись за свое богатство, другие — за своих жен и дочерей, третьи за честь своего города. Боялись вообще все, ибо можно было потерять многое. Вопрос пока остался неразрешенным. Когда сегодня утром народ собрался на площади, он был еще не решен и ждал своего разрешения при помощи меча. Они видели это, видели со страхом. Было уже поздно, и они понимали, что у них не хватало мужества. И вдруг вопрос этот был разрешен за них и решен так, что они все выиграли и ничего не проиграли. Прежде всего, испанское управление дало им гораздо больше, чем могло бы дать им восстание. Они могли разойтись по домам, не рискнув ничем, и воображать на досуге, что они вели себя геройски. Они могут спать спокойно и должны быть благодарны. Если кому придется когда-нибудь расплачиваться за сегодняшний день, то только мне, одному мне. И это будет справедливо. Ибо тот, кто желает управлять, кто привык повторять я выше этого стада, тот должен уметь встретиться в жизни со многим, от чего их бросило бы ужас. Я отвернулся от окна и подошел к своему столу, на котором тихо горели свечи в низких подсвечниках. До рассвета было еще далеко. Не чувствуя никакого желания спать, я поставил на стол новые подсвечники, сел и стал писать в эту книгу все, что со мной случилось, составляя следующие листы для дальнейшего.